Марсель предложил зайти в мини-маркет за продуктами, потому что к приезду Карины ничего не приготовил. Жители Марселя в принципе разучились готовить. Все заказывали доставку еды или трапезничали в столовых и ресторанчиках вблизи дома. У мини-маркета Карина начала жаловаться, что не выдержит очередной сдачи анализов. Не преувеличивай, вполне терпимая процедура, не принял возражение Марсель. Он взял её под руку и потянул за собой. Мы, конечно, можем сделать заказ из Таунхауса, но тебе надо поскорее адаптироваться. Тут ты прав. К тому же, поскольку ты дышала в ром совсем недавно, повторно могут и не проверять. Данные ведь сохраняются в общей базе, вот как. Не всё так плохо. Карина перестала сопротивляться, но её взгляд приобрёл весьма хитрое выражение. Марсель насторожился. Ты что-то задумала? Помнишь, я однажды сорвала командировку в Индию? Когда у тебя резко подскочило давление на медосмотре, тебя потом долго лечили от гипертонии, которую ты симулировала. Ага, с тем же хитрым выражением ответила Карина и встала перед ромбом на двери мини-маркета. До сих пор не знаю, как ты это сделала. Сейчас увидишь. Ты же не хочешь повторять фокус? Испугался Марсель. Очень не советую. Но Карина уже успела подуть на сенсор, а гонки так и остались красными. На стекле в списке показателей замигала одна строчка. Тревожно горел красным результат давления 150 на 90. К сообщению присоединился электронный голос. Жизненно важный показатель превышен. Есть опасность гипертонического криза. Противопоказаны лишние движения и вертикальное положение. К вам спешит дроид санитар. Желайте вызвать на дом врача, курирующего вашу секцию. Марсель быстро прижал кромбу руку Карины с браслетом и нажал отмену. Заложный вызов тебе выпишут солидный штраф, пояснил он. А с дроидом разбирайся сама. Он от тебя не отстанет, пока не возьмёт дополнительные анализы, и если потребуется мазок, придётся согласиться. Надеюсь, ты шутишь. Скоро узнаешь, о чём ты только думала. Марсианские порядки меня успели достать в первый же день. Попыталась оправдаться Карина. Когда двери всё же открылись, Карина буквально забежала внутрь и стала оглядываться. Не прилетел ли за ней дроид санитар? Не волнуйся, он тебя дождётся, мрачно проговорил Марсель. Карина уже сожалела о всплеске бунтарства и потеряла интерес к покупкам. Друг выбрал продукты на своё усмотрение. Не люблю заказы, всегда приносят не такое, как на картинке, пояснил он. Предпочитаю выбирать сам. Карина окинула взглядом стеллажи с готовой едой. На Марсе живут вегетарианцы? Пастбище здесь появится не скоро. В водоёмах нет такого объёма съедобной живности. Но могу предложить насекомых. Тут есть тушёные и маринованные личинки. Карина взглянула на упаковки с серыми гусеницами, залитыми желе с морковкой и петрушкой, и сморщилась, не хуже их. А птица На Марсе это деликатес. Такое не продаётся в мини-маркетах готовой еды. От куриных крылышек я бы не отказалась. В соседнем квартале есть ресторан, там подают птицу. Дорого, но если хочешь. В другой раз, нервно поглядывая на дверь, ответила Карина. За прозрачным стеклом появился металлический усечённый конус с антеннами и огоньками. Он парил в полутора метрах над землёй и горящим по центру красным крестом, как будто высматривал Карину. Твой же стеной дружок уже прибыл, заметив дроида санитара, сказал Марсель. Пора вам познакомиться. От него можно как-то избавиться. Есть разные способы, но они приведут тебя либо в полицию, либо к выплате большого штрафа. лучше не избегать. Пойми, Марс беспокоится о тебе, хочет позаботиться. А твоя неадекватная реакция, конечно, не приветствуется, вызывает подозрение. Ты можешь лишь отсрочить момент. Отсрочить? С надеждой переспросила Карина. Выйдем на улицу, поймёшь. Марсель отцепил прямоугольный брелок, болтавшийся у него на поясе, раскрыл его и расправил скомканную сумку из тонкого сверхпрочного материала. Ты можешь оплатить покупки, спросил он. Мой браслет дома. Карина тряхнула медной шевелюрой, словно неправильно поняла или ослышалась. А так можно? с почти детским удивлением спросила она. Я сейчас должен работать над статьёй о ерсианских шахтёрах, а не гулять по городу с тобой. Менеджер отслеживает наши передвижения и часто проверяет, где находится работник газеты. Сама понимаешь, сроки и халява вещи несовместимые. Карина без возражения оплатила покупки, Марсель оставил ей пакет с фруктами, а остальное сложил в сумку. Затем он активировал полукруглого дрона, лежавшего в ряду с другими около терминала оплаты. Дрон размером с футбольный мяч загудел и поднялся в воздух. Марсель прикрепил к нему сумку с покупками и провёл пальцем по зелёному завитку на вершине. Завиток ответил пульсацией света, и дрон вылетел следом за покупателями на улицу. Там он издал забавную трель и помчался вдоль улицы. Доставит покупки домой, пояснил Марсель на всякий случай, хотя Карина и без объяснений догадалась. Её больше волновал дроид санитар. Взяв Марселя за руку, она нехотя подошла к парящему над землёй конусу с красным крестом. Карина, фафингот установская, позвольте произвести анализ вашей крови на выявление причин повышенного давления, послышался голос из дроида. А это обязательно? напряжённо спросила девушку. Могу произвести забор крови позже, ответил троит. Через 15 минут вас устроит? Нет. Тогда через 10 минут. А позже? Красный крест замигал, как будто троит обдумывал вопрос человека. Через 15 минут я вас найду. Другой санитар пробурчал что-то похожее на сбившуюся в порядке букву ускоренная до встречи. Карина выпустила руку Марселя и выдохнула с облегчением. Давай бегом в мой таунхаус, воскликнула она и посмотрела на друга как на спасителя. Он всё равно тебя найдёт по сигналу браслета. Карина, не задумываясь, вручила пакет с фруктами Марселю и быстро стёрнула браслет с руки. Зачем? Теперь его можно активировать только через отделение полиции. Я знаю. Дроид все равно тебя найдет по камерам слежения и будет тыкать в тебя иголками. Для устрашения Марсель несколько раз шутя ткнул пальцем в бок Карины, в плечо и снова в бок. Девушка не растерялась и ответила тем же. От щекотки Марсель едва не поскользнулся на ступеньке и не рассыпал фрукты из пакета. Сто, остановись! умолял друг и внезапно замер. Я, кажется, вижу твоего священника. Камалья? Карина в миг прекратила щекотать Марсели и завертела головой в поисках ватиканского шпиона. Он идет к собору. Марсель поймал ее за подбородок и повернул в нужную сторону. Католический храм располагался на противоположной стороне площади. Белокаменное строение с элементами византийской архитектуры выделялось на фоне красных зданий. Оно строилось как уменьшенная копия великолепного собора Святого Петра. Однако в полукруглых рамах вместо мозаики поставили стекло с позолоченным покрытием, а мелкие детали отделки упростили. Камаль прошёл по мосту через водяной канал, но у входа в собор резко свернул направо. По пятам за священником шли четверо в тёмной одежде, они явно уступали Камалю в росте. Создалось впечатление, что они не просто преследуют, а ведут его куда-то. Там происходит что-то странное, прошептала девушка. Надо подойти поближе. Уверена, ты же его не ненавидишь. Это не мешает мне наблюдать за ним. А то компания похожа на китайцев. Почему не на корейцев? Марсель порылся в пакете, достал сочное желто-розовое яблоко. Отсюда же не видно. Он протянул Карине яблоко, но девушка не обратила на него ни малейшего внимания. Лао Хан, китайский археолог. Не дожидаясь согласия Марселя, Карина быстро пошла к собору вдоль канала. Пересечь площадь было бы быстрее, но так она привлекла бы ненужное внимание. Вдоль канала прогуливались местные жители в пёстрой одеждах и прибывшие из Карины блёклые пассажиры лайнера. Люди заходили и выходили из магазинов, ресторанчиков, салонов красоты. Карина легко смешалась с толпой и добралась до улицы справа от собора, но едва не потеряла из виду Камаля. Улица лучом уходила в каменную породу и была чуть шире тех, что Карина миновала. Дорога здесь имитировала продолжение системы каналов. Однако между домами была не вода, а сплошной экран, демонстрирующий блики на волнах и течение воды в канале. Именно здесь марсианская Венеция походила на земную, но Карина не могла сейчас предаваться ностальгии. Она побежала по воде, словно свитая, спустившаяся с марсианских небес. Священник и четвёрка китайцев прошли вдоль собора, миновали ещё несколько зданий и свернули в проулок. Карина поспешила за ними и осторожно выглянула из-за угла. Проулок был уже обычный, вымощенный плиткой, похожей на пазлы. Мы можем вляпаться во что-нибудь неприятное, проговорил за ее спиной подоспевший Марсель с куском яблока в рту. Мы уже вляпались, когда согласились сотрудничать с Лауханом, но все выглядело вполне безобидно. Карина не ответила. Она увидела вытянутый марсианский аэромобиль на магнитной подушке. Чёрный, гладкий корпус напоминал рыбу с загнутым кверху хвостом. Затемнённые окна не позволяли увидеть пассажиров. Тело аэрорыбы делили на четыре части гофра-кольца для лёгкого маневрирования в узких улочках марсианской Венеции. Четвёрка китайцев подталкивала священника к аэромобилю. Карина заметила в руке одного из них нечто похожее на оружие. Ты же говорил, что тут всюду сенсоры, обернулась она к Марселю. Эти китайцы вооружены. Если у оружия пластиковый корпус, его сложно распознать. Карина высунулась из-за угла, чтобы расслышать Камаля, и её чудом не заметили. У меня определённо другое расписание на сегодня. Долетели до неё слова священника. Могу удвоить цену. Повторяю, святоша, рявкнул вооруженный китаец и ткнул Камалью в спину оружием. Со мной нельзя договориться. У меня четкий приказ доставить тебя хозяину, ныряя в машину и не вякой. Внезапно Карину отвлек троица нитар. Он разыскал ее с помощью камер, как и предупреждал Марсель. Не угодно ли вам сдать анализ крови сейчас? спросил он. Когда же ты от меня отвяжешься? вспыхнула Карина. Из-за угла раздались звуки борьбы. Девушка снова выглянула. Двое китайцев держали Камалью за руки, третий наносил удары в живот. Карина отпрянула и прижалась к стене. Они его избивают! дрожащим голосом проговорила она. Разве Светоша не заслужил? поинтересовался Марсель и невозмутимо спрятал огрызок яблока в пакет. Ты ничего не понимаешь! воскликнула Карина и в отчаянии стала озираться по сторонам. Как вызвать полицию? С твоего браслета можно? Мой браслет дома забыла. Камалю надо помочь. Тревожные кнопки есть в домах, чтобы полиция знала, кто вызвал. Марсель мельком взглянул за угол и добавил: окна закрыты, значит все на работе. Тут квартал шахтеров. Недолго думая, Карина посмотрела на назойливого дроида санитара, выхватила у Марселя пакет с фруктами и огрела им жестянку. Внимание! Нападение на дроида санитара, заверщал тот. Переулок 3 между лучами, пятым и шестым от центральной площади. "Ты чего натворила?" испугался Марсель. "Мне всё равно идти в полицию, а так хоть подвезут". Под крышами соседних домов замигали красные лампочки, послышался тревожный сигнал. "Всем оставаться на местах до прибытия полиции". требовал голос из динамика на углу дома. Корена уже с меньшей опаской выглянула в проулок. Напуганные и тревожным сигналом китайцы бросили камаля и запрыгнули в машину. Аэромобиль успел скользнуть в щель между створками заслона, изолирующего переулок. Большую улицу, идущую от собора, тоже заблокировала дверь, выросшая будто из воды канала. Её продолжение за перекрёстком и другой конец проулка отсекли высокие створки. Карина, Марсель и Камаль, лежавшие на мостовой, оказались в заперти. Девушка подбежала к священнику. "Камаль, очнись", воскликнула она и бросилась на колени у распростёртого тела. Карина, священник чуть разомкнул веки. "Ты жив", обрадовалась девушка. "За что тебя избили? Что ты здесь делаешь?" приподнялся он на локтях. "Это ты вызвала полицию?" Мне пришлось напасть на дроида санитара, чуть смущённо пролепетала девушка. Но с этим я разберусь. Главное, что спугнула. Ты помешала им похитить меня, без особой благодарности произнёс Камаль. Как ты вообще тут оказалась? Следила за мной? Ты чем-то недоволен? Реакция Камаля удивила Карину, и девушка чуть отстранилась. твоему другу я тоже обязан своим спасением, заметил Марсель и Камаль и легко встал на ноги. Я тут ни причём. Благодарите Карину, ответил Марсель и поспешил помочь подруге подняться. Итальянец забыл о галантности. Он осмотрел свою одежду, отряхнулся и сказал: "При других обстоятельствах поблагодарил бы, но спасение не входило в мои планы". Вот как Карина ожидала иных слов. И сразу вспомнила, за что была рассержена и обижена на Камали. Люди Лаохана должны были меня похитить, так задумано, ответил священник. А вы им помешали. Не надо было так активно сопротивляться, езвительно заметила Карина. Продолжить выяснять, не отношениям помешали, подоспевшие дроиды-полицейские. Они были вдвое крупнее стражей здоровья. Камаль взглянул на Карину с Марселем и быстро сказал: "Вы не знаете, почему я упал? Вы нашли меня лежащим". Дроиды перелетели за ограждение и окружили людей. Журналисты решили придерживаться версии священника. Однако, когда заградительные двери распахнулись и появились полицейские, Карине пришлось объяснять в подробностях происшествие с дроидом-санитаром. После выяснения обстоятельств Камали отпустили, а журналистов повезли в полицию. Карине не пришлось доставать козырь и сообщать, что она прибыла на Марс по секретному заданию правительства. Её и Марселе выпустили из машины на полпути к полицейскому участку, когда на запрос данных о задержанных портовый компьютер вывел на экран: "Не препятствовать работе агента". А мы оказались крутые, присвистнул Марсель, и два полицейские машины скрылись из вида. Но мне даже штраф не выписали за отсутствие браслета. Не обольщайся, дружок, это я крутая, а ты всего лишь оказался рядом, с очень серьезным лицом заявила Карина, но тут же рассмеялась. Веселье быстро сошло на нет. Приключение в первый же день по прилету отняло у Карины много сил. Когда они подходили к таунхаусу, она буквально повисла у Марселя на плече. Карина ничего не рассказала полиции об угрозах Рисмонды, об подмене живого зверя на зооробота. Её тело пробивало дрожь при одной мысли о том, что кто-то может навредить Марселю.